Глава 8. Узрите мои истинные силы. Наступил новый день. Я сижу в своём мягком кресле для особо важных гостей и потягиваю своё бесплатное кофе. По-видимому, никто, кроме Мицугоши, никто не научился готовить этот божественный напиток бодрости, потому что именно их попросили предоставлять напитки для фестиваля Бушина. Снимаю перед ними шляпу. Хм. Кстати, я добавил в кружку побольше молока и несколько ложек сахара. Поначалу я был не в восторге от того, что Клэр резервировала для меня места в этих VIP-зонах, но, кажется, я начинаю привыкать к этому. Знаете, в этом определённо есть свои преимущества. Стоит поднять руку, как ко мне тут же подходит одна из тех симпатичных служанок, готовая принести мне любой напиток или закуску. И мне даже не приходится платить за это. Начинаю чувствовать себя знаменитостью. Пока я купался в источаемой зрителями энергию, ко мне присоединилась Айрис. Доброе утро. Утро. Вижу, ты тоже пьешь кофе? В последнее время все сходят с ума от этого напитка. Что ж, не буду отрицать. Его аромат действительно манит. Но эта горечь мне не по вкусу. Да, но его всегда можно превратить в сладкое кофейное молоко. Пить кофе с молоком? Айрис тут же подозвала одну из лужанок и попросила ей принести чашку кофе с молоком и сахаром. И легкий ланч. Она действительно женщина действий. О, как вкусно! Вот именно. Считаете это волшебным трюком, который способен превратить горький кофе в божественный мягкий напиток? Я решил последовать ее примеру и заказал для себя пару тостов и яйцо пашот. Вскоре... Когда передо мной поставили серебряный поднос, я ахнул от восторга. Как жаль, что в этом мире нет смартфона. Вот бы сейчас сделать селфи с этой красотой и выложить это в сеть, чтобы другие позеленели от зависти. Я даже знаю, как подписал бы это фото. Завтракаю в роскошной вип-зоне в компании «Королевские семьи». Как раз к этому времени, как я закончил со своим ланчем, сюда начали просачиваться различные важные шишки. Как вы уже догадались, их появление принесло с собой это противное социальное общение. Будучи скромным сыном барона, я был автоматически исключён из их разговора. Впрочем, я и не против. Мне больше нравится держаться на расстоянии. Поэтому, пожалуйста, принцесса Айрис, прекратите быть такой милой и пытаться сделать меня частью вашей компании. Спустя какое-то время, мне стало немного неловко находиться в их окружении. Но, к счастью, вскоре судья объявил об открытии второго тура фестиваля «Бушина». Все эти зазнавшиеся особы заняли свои места. Но как только все успокоились, дверь в вип-ложу снова открылась. Я обернулся и увидел женщину в пальто. Капюшон скрывает ее лицо, но я точно знаю, что это Беатрис». Она заметила меня и слегка махнула рукой в знак приветствия, на что я ответил ей кивком и улыбкой. Мы снова встретились. Однако, судя по ледяным взглядам остальных, они явно не в восторге от ее присутствия. Я практически слышу их недовольные мысли. «И что это за оборванка в уродливом плаще? Кто пустил сюда эту бездомную?» Атмосфера накаляется. Мам, мне очень жаль. Но не могли бы вы обратиться к не одной из служанок? Но её быстро перебили. Всё в порядке. Она со мной. Прошу, присаживайся, сказала Айрис, приглашая Беатрис отойти. Принцесса Айрис, а кто она? Беатрис, богиня войны. Ответ Айрис вызвал волну волнения на нашем балконе. Неужели это действительно? Она сказала, что это богиня войны. Легендарная мечница. «Эй, это так круто!» «Хотел бы я однажды услышать, как они с таким же трепетом говорят про тень». «Прошло много лет с тех пор, как вы в последнее время появлялись на публике», сказал кто-то из знатных особ. «Так и есть. Я ищу кое-кого», ответила им Беатрис. «Я ищу свою племянницу. Она очень похожа на меня». Дабы не повторять старые ошибки, которые она совершила во время нашей встречи, она сняла капюшон. «Черт, ты прекрасна!» Кто-нибудь из вас узнаёт моё лицо? Я слышала, что в этой стране видели эльфийку, очень похожую на меня. В этой стране? Клянусь, если бы я увидел такую прекрасную женщину, как вы, я бы точно никогда не забыл её. Мне жаль, я тоже не видел её. Все сливки общества покачали головой. Понятно. Разочарованная их ответом, она снова спрятала своё лицо под капюшоном. Мне очень жаль, извинилась перед ней Айрис. Я действительно надеялась, что они смогут помочь тебе. Всё в порядке. Я эльфийка, так что у меня достаточно времени, чтобы попытаться её найти. Кстати, а ты видел предыдущие раунды фестиваля Бушина? Да, некоторые из них. А, ну и что ты думаешь? Может, тебе заинтересовал кто-нибудь из участников? Кто-нибудь из участников? Хм. Она задумчиво оглядела трибуну, сид и указала на меня. Э, в смысле? Меня заинтересовал Сит. Когда-нибудь он станет очень сильным. А, нет, это невозможно. Я сразу начал отрицать. Вот чёрт. Я чувствую, как все уставились на меня. Этот мальчик станет сильным? Этот парень учится со мной в одном классе, но э он же, он младше Браткоэр, но он явно не из её лиги. Атмосфера снова начала накаляться. Но к счастью, Арис быстро догадалась прекратить этот гогот. Мы верим, Эбитрис, ты права. Но несмотря на её поддержку, те зазнайки всё равно продолжили с недоверием пялиться на Беатрис. Я даже заметил, как некоторые из них переглянулись, словно спрашивая: "Неужели она всерьёз так сказала?" Скорее всего, в их глазах она выглядит как грязная отшельница. Хотя, как по мне, она держится совершенно естественно, в лучшем смысле этого слова. Ее осанка, аура, манера общения и сила в целом – все это представлено с такой легкостью и непринудительностью, что я держу пари. Никто из присутствующих даже не осознает ее реальной силы. Хорошо. А может, ты заметила что-нибудь интересное во время турнира? Я бы хотел узнать твое мнение, если ты не против. Хорошо. Несмотря на то, что атмосфера в зоне отдыха для почётных гостей всё ещё немного напряжена, мне кажется, подход Айрис немного сработал, и количество недовольных и презрительных взглядов заметно уменьшились. И всё же, как хорошо, что второй тур вот-вот начнётся. Её взгляд вошёл в ложу для важных гостей, и во внимание сразу привлёкла фигура в сером плаще. Лицо загадочного зрителя скрыто под капюшоном, но учитывая тонкие изгибы тела, он предположил, что это женщина. В это время Беатриса кинула из врата таким же изучающим взглядом, но ее внимание быстро переключилось на другого мужчину, стоящего рядом с ним. Король Ариана. Ее оценка была короткая. «Он воняет!» «Леди, это прозвучало довольно грубо!» «Извините!» Ее замечание заставило сердце из врата забиться в разы быстрее. Он использует сильнодействующее зелье, чтобы сделать из короля Ариана свою марионетку. Его полностью устраивает эффективность препарата. Но у зелья есть один небольшой недостаток. Проблема в том, что любой, кто примет это зелье, начинает источать характерный запах. К счастью, его можно замаскировать любым душистым парфюмом. Она... Беатрис, богиня войны. До него доходили слухи, что она появлялась в столице, но он не предполагал, что встретит со снелицам к лецу на этом турнире. Однако, если бы Айрис лично не представила эту женщину, он бы ни за что в жизни не поверил, что перед ним сидит именно та легендарная мечница. Её плащ выцвел, а её поза чрезчур расслаблена, как будто она устала. Такая, как она, не заслуживает называться богиней войны. После формально брошенного извинения, Биатрис снова повернулась к Арене. Но даже при том, что сейчас она не похожа на ту сильную воительницу, если она действительно так талантлива, как о ней говорят, есть шанс, что он просто не чувствует скрытую в ней силу. И к тому же, принцесса Айрис не стала бат относиться к ней с таким почтением. Мне было тена уверенно в её способностях. Но есть один верный способ узнать наверняка. Действительно ли эта женщина является богиней войны? Как член Кольта, он знает, что настоящая Биатрис должна быть точной копией героя Аливера. Если бы только он мог увидеть её лицо, сокрытое под капюшоном. Я не хотела скореебить вас. Прошу прощения. Да, я тоже извиняюсь за свою грубость. Изврата и Биатрис принесли друг другу извинения, и все немного расслабились. Вот только теперь все присутствующие уверены, что пару минут назад Биатрис назвала Ванюшкой именно изврата. Идя сюда вместе с королём, он и представить себе не мог, что на сегодняшний турнир может заявиться эта Биатрис. Именно сегодня. Он мысленно чертыхнулся, но не показал своего недовольства. Король Мидгар, как ваше самочувствие? Сегодня я прекрасно чувствую себя. Из врата быстро нацепил свою маску матча и поприветствовал короля Мидгара, восседавшего на большом троне, выделяющемся среди остальных кресел. Обменявшись формальными приветствиями, король Ариана сел рядом с королем Медгаром и, словно боясь оставить их наедине, изврат быстренько занял свое место в соседнем кресле, чтобы в случае чего вовремя подергать за ниточки своей марионетки. Под влиянием зелья... Король Ариана может отвечать только на простые вопросы, в каком-то смысле. Сейчас мозг короля Ариана напоминает мозг дрессированного попугая, который может отвечать на простой вопрос, но любой сложный вопрос сразу поставит его в тупик. Так что у него нет другого выбора. Он обязан следить, чтобы король Ариана не облажался. К его облегчению, пока всё идёт по плану. Его главная цель поймать Роуз. Во время их последней встречи он заметил по её коже первые симптомы одержимости. Её кровь может стать ценным оборотством для культа. Но чтобы убедиться, что Таня попытается сбежать, он нашёл способ воздействовать на неё. Если точнее, он пригрозил Роуз, что если Таня явится на стадион до окончания второго тура, то король Ариана убьёт короля Медгара. Конечно, это была всего лишь угроза, брошенная в порыве злости. Но Изврату уж точно не поленится довести дело до конца. Убийство короля Медгара спровоцирует войну и обречёт королевство Ариана на погибель. Даже при таком раскладе Кольт ничего не лишится, ибо у них уже есть кандидат на роль нового монархи в Медгаре. Но если всё пройдёт гладко, то все они пойдут перед ним на колени. Конечно, есть небольшой риск полного провала, но потенциальная награда стоит того. Существует только одна проблема, что заставляет его зад нервно сжаться. И эта проблема сидит в нескольких метрах от него. Айрис Медгар извряд прекрасно понимает, что она начинает что-то подозревать. Есть риск, что она может остановить короля Ариана, когда тот попытается убить её отца. Но и на этот случай у него был подготовлен блестящий план. Ему всего лишь нужно будет дождаться, когда та спустится на арену. Но как оказалось, теперь нарисовалась ещё одна проблема. Беатрис. Избавиться от неё будет непросто. И вдобавок, она намного сильнее Айрис. И словно первых двух заносов в задницу было недостаточно, там появился этот мундан. Изврат до сих пор не знает, что за птица этот Мундан. И с какой целью он принимает участие в турнире. Он не сомневается, что этот парень как-то связан с преступным миром. Но даже после того, как Изврат подключил все свои связи, он не смог ничего накопать на него. Этот парень – профи. Изврат тяжело вздохнул. Пока все идет по плану. Но появилось слишком много переменных. И может он и не показывает этого? Да. Но сейчас он чувствует себя как на иголках. Он только надеется, что Раос воспримет всерьёз его угрозу, и всё же появится сегодня на стадионе. Тогда ему не придётся рисковать. Она обязательно должна прийти. Раос Ариана никогда не бросит свою родину и отца. Интуиция подсказывает из врата, что эта девушка не из тех, кто станет трусливо прятаться от врага. Да, появилось куча занос в заднице, которые теоретически могут помешать, но это неважно. Я должна пройти как по маслу, извряд продолжав внушать это себе, лишь изредка отвлекаясь на происходящее на арене. Прошло время, и Клэр Кагана виртуозно выиграла свой бой. Ого. Он удивляется тому, что раньше не обращал на неё внимания. Оказалось, в этой девочке скрыт большой потенциал. Её магия сильна, но она не позволяет ей контролировать собой. И что-то подсказывает ей, что когда-нибудь она сможет составить конкуренцию Айрис. «Кажется, Клара обрела свой стержень», прокомментировала Айрис и встала. «Мой бой вот-вот начнется, поэтому, боюсь, мне придется вас покинуть». Все вокруг начали подбадривать ее, и сразу же следом за ней встал один темноволосый мальчик, сидевший рядом с ней. «Да, мне тоже надо отлучиться». В итоге тишина. По правде говоря, всем плевать, будет ли он сидеть тут или нет. Никто даже не обратил внимания на его слова, ну, за исключением Биатрис, которая проводила его любопытным взглядом. Изврат тоже просто проигнорировал парня. Он уже навел на вены не восправке, и он знает, что этот парень по имени Сид самый обыкновенный непримечательный студент. Конечно, очень странно, что такой как он оказался в компании принцессы. Но нибид нет особых причин для беспокойства. Он же через секунду он забыл об этом сиде и переключил своё внимание на арену, где вот-вот должен начаться следующий бой. Поединок Айрис и Мондона должен будет ответить на многие вопросы. Какая истинная сила Мондона и чего он добивается, заявившись на этот турнир. Но в первую очередь, Иврат собирается воспользоваться шансом, который ему предоставило отсутствие Айрис. Прошло уже несколько минут после того, как они ушли, и на арену вышли Арис и Монденман. Арис вышла на арену, и весь стадион взорвался бурными аплодисментами. По реакции зрителей сразу понятно, кто из этой парочки является главным героем турнира. Принцесса Мидгар посмотрела на своего противника и заставила себя сосредоточиться, как никогда раньше. Совершенно очевидно, Мунденман станет яростным противником. Даже стоя против него, она не может понять, насколько он сильный, но чувствует, что в нем сокрыто нечто непостижимое. Страшно представить, какая мощь скрывается на этой заурядной внешности. Это наталкивает на мысль, будто он специально скрывает свою истинную личность. Но даже несмотря на это, Айрис всё ещё уверена, что она сможет победить его. Нет, она должна победить. У неё просто нет другого выбора. Она обязана выиграть фестиваль Бушина. Таков её долг. Она не разбирается в политических тонкостях, поэтому единственное, что она может сделать для Медгара это стать символом величия своей страны. Её долг внушить людям веру. Пока есть она, Айрис Менгар, королевство будет в безопасности. Даже если ради этого придется доверить управление страной другим людям. Она давно смирилась с этим. Ее сила – это единственное преимущество. Всю жизнь она готовила себя к тому, чтобы стать политической пешкой своей страны. И это полностью устраивает ее. До недавнего времени. Ей пришлось заплатить высокую цену за то, что другие так долго несли её на своих плечах. Она оступилась, когда попыталась впервые встать на ноги. Беспокоясь за будущее своей страны, она попыталась собрать Алый орден, но оказалась настолько беспомощной, что не смогла обеспечить себя ни бойцами, ни средствами. Если она и дальше будет собирать членов ордена настолько медленным темпом, пройдёт целая вечность, прежде чем Алый орден наконец-то оправдает её ожидания. Но даже если она откажется от этой затеи и попытается вмешаться в политические дела Медгара, это ни к чему не приведёт. Но, ну, конечно, из-за её статуса они будут делать вид, что уважают её, но на деле никто не станет воспринимать её всерьёз. Вот почему она решила навсегда оставить политику более компетентным людям и набрать сил в той области, которой она посвятила большую часть своей жизни. А еще она знает, что силы напрямую зависят от репутации. Именно поэтому она нашла союзников, которым смогла бы доверить роль мозга в своем ордене. Ей только осталось выиграть фестиваль Бушина, чтобы народ поверил в нее, как в свою принцессу. И она уверена, что все закончится именно так, как ей надо. С этой твердой верой в свою победу она положила ладонь на рукоять своего меча в ожидании сегдала в начале боя. Ради этой победы она не побоится использовать все свои силы. Ей даже искренне жаль этого парня, Мундана, и она намеренно закончить бой до того, как этот парень успеет достать из рукава очередной трюк. Арис Медгар против Мунданмана. Вы готовы? Начинайте. Она не стала терять время даром. Арис сделала быструю выпад вперёд, но также резко остановилась. Что? На мгновение она даже растерялась от неожиданности, не зная, что делать. Ей отчего-то показалось, что секунду назад Мондон стоял намного ближе к ней. Неужели она неверно оценила расстояние между ними? Это была её первая мысль, но чутьё подсказывает ей, что это не так. И всё же она уверена, что пропасть между ними увеличилась. Но с чего вдруг появилось это чувство? Вполне возможно, что это просто нервы. Но что бы ни вызвало это замешательство, Айрис не позволит этому остановить ее. Она просто начнет сначала. Подавив свои сиюминутные сомнения, она подняла меч и сделала простой ложный выпад. Такой ход должен был привлечь внимание Амундена. Поэтому она сразу перешла в наступление. Вот только... Как? И она снова остановилась. Она откинулась назад, словно уклоняясь от встречной атаки, а потом резко отскочила в сторону. А она увидела блеск его лезвия. Видела, как меч Мундана летел прямо к её шее. Вот только её противник всё ещё стоит напротив неё, а меч в его руке не сдвинулся ни на дюйм. И самое главное, на её шее нет ни единой раны. "Почему?" вопрос неосознанно сорвался с её губ. Она готова поклясться, что видела движение меча Мундана. Это произошло за секунду до их столкновения. Каждая клеточка её тела почувствовала ту колоссальную силу, с которой его меч должен был перерезать её горло. В тот момент она была уверена, что проиграет. Нет. Она увидела в том лезвие свою смерть. Вот Только Монден всё ещё стоит там. Он даже не поднял свой меч, как будто всё, что она видела, было просто иллюзией. Так какого чёрта это было? Но после этих странных видений Аэрес не спешит атаковать, а она начала медленно кружить вокруг него, пытаясь понять, что это был за трёкс с мячом. 1, 2, 3. Между ними та же дистанция, что и раньше. Но почему же ей снова кажется, будто Монден стоит так далеко? Почему же ты не нападаешь? спросил Монден. Логичный вопрос, но что-то действительно не даёт ей сделать этот шаг. Словно каждая клеточка в её теле кричит: "Стой, не приближайся". Она рычала, как дикий зверь, чтобы прогнать прочь твои сомнения. Сделав несколько ложных выпадов, она резко, что есть мочи, бросилась на противника. Это был её самый быстрый прыжок. Но он смотрит на неё. Он даже не моргает, пока в один момент его взгляд не переместился, словно он решил намекнуть ей на что-то. Пах Инстинкты Айрис забили тревогу. Ее тело словно сковала невидимая сила. На мгновение ее парализовало, но потом, словно что-то тяжелое, толкнуло ее назад. Она снова видела это. Айрис видела, как меч Мундена пронзает ее насквозь. Нет. На ее груди нет ни царапины. Нет никаких доказательств, что Мунден вообще когда-либо двигался с места. Нет. Это была галлюцинация. Нет. Он все еще просто стоит там, напротив нее, не потрудившись даже поднять меч для защиты. «Что-то не так?» – спросил он. Впервые за столько лет Айрис действительно не знает, с чем она столкнулась. Ее охватил страх, а тело пробило мелкая дрожь. Она должна что-то придумать. Между тем, взгляд Мундана снова переместился, а кончик его меча почти незаметно дернулся. Как будто он решил показать ей будущее. «Айрис» И тогда же Айрис увидела, как лезвие втрубает ей руку. О нет. Теперь она наконец-то поняла. Монден просто делал ложные выпады. С самого начала он читал её как открытую книгу. Он использовал свой взгляд и едва уловимое движение своего меча, чтобы посылать ей предупреждения. Он словно пытался ей сказать: "Остановись, иначе тебе конец". Этого оказалось достаточно, чтобы заставить её увидеть те галлюцинации. На чёрт возьми! Эти иллюзии были настолько реальными. Айрис вдруг вспомнила, чему её когда-то учил наставник. Настоящий эксперт способен выдать любую ложь за реальность. И, конечно же, в те времена она тоже снова и снова попадалась на уловки своего наставника. Но ложные выпады мондона выглядели намного правдоподобнее, чем движения её наставника. Как такое вообще возможно? Айрис не настолько высокомерна, чтобы мнить себя самой сильной мечницей в мире. Она понимает, что величие относительно. И все же, абсолютно объективно оценивая свои силы, она бы назвала себя одной из лучших рицарей тьмы. Но чтобы кто-то смог загнать в угол такую женщину, как она, используя только ложные выпады, то, что Мунден смог провернуть такой трюк, доказывает, что он достоин звания лучшего бойца в мире, которому нет равных ни в этой, ни в других странах. Но неужели это действительно возможно? Она видела это своими глазами. Но иллюзия не может убить. Напомнила себе Айрис: "Нельзя позволить страху ослепить себя. Он ещё ни разу не поднял меч. Нельзя позволить эмоциям затмить голос разума. Хватит останавливать меня", тихо сказала самой себе Айрис, чтобы угомонить свои инстинкты. Настроив себя на бой, она сделала ещё один шаг вперёд, а затем что-то свистом рассекло воздух. И через секунду тело Айрис сотряс яростный удар. На несколько секунд она словно выпала из реальности. Боль пропала, картина перед глазами размылась, а в ушах появился странный шум. Но когда это ощущение прошло, ей в глаза ударил яркий свет голубого неба. Она рухнула на землю прямо посреди арены. Что случилось? Она не видела, как Мондан занёс свой клинок для удара, но она точно запомнила его взгляд в этот момент, когда они столкнулись. Просто чудо, что её собственный меч не выбило у неё из рук. Она попыталась заставить своё отражающее тело подняться с земли, но оно предательски отказывалось подчиняться ей. "Аэрис Мингар, я ожидал от тебя большего", безэмоционально сказал он. Мунден смотрел на неё сверху вниз, направив свой меч ей в лицо. Они настолько близко друг к другу, что она могла бы протянуть руку и коснуться его, но при этом он кажется невероятно далёким. слишком далёк. А, так вот что это было. Айрис наконец-то поняла. Она была уверена, что он казался таким далёким из-за иллюзий или галлюцинаций. Но причина была вовсе не в этом. Он с самого начала смотрел на неё сверху вниз. Даже если она протянет свою руку и прикоснётся своей ладони к его мечу, он так и останется вне её досягаемости. Меч с зжалостным звоном выпал из ладони Айрис, и металлический лязг эхом разнёсся по всему стадиону. Айрис Мидгар была побеждена одним ударом. Зрители застыли в немом шоке. Весь стадион погрузился в гробовую тишину, до тех пор, пока это безмолвие не нарушил тихий звук приближающихся шагов. По трибунам прокатилась волна ропота. Шаги продолжили приближаться. А затем они остановились. Зрители широко распахнули глаза от шока и уставились на неожиданного гостя. Казалось бы, даже Монда немного удивился. Отец, я вернулась. Там, на арене, стояла прекрасная принцесса королевства Ариана. Раоса Ариана. Принцесса даже не взглянула в сторону Айрис и её противника. Её медовые глаза были прикованы к местам для королевских особ. Легендарную Айрис Медгарс сразили одним ударом меча. Изврат отказался верить, что это действительно произошло. Он встречал членов преступного мира, которые могли бы похвастаться большим мастерством и опытом, но смог бы самый сильный из них победить Айрис Медгарс одним ударом? Нет, это невозможно. Конечно, её могут заставить в расплох или её противника может просто повести, но в остальных случаях о таком не может быть и речи. Другими словами, Только что произошло нечто невообразимое. Если Мунден смог положить Айрис на обе лопатки, то он в разы сильнее всех тех тёмных рыцарей, которых Израт когда-либо встречал. Но ведь он ещё юн. Ничто так не ранит гордость Израта, как осознание того, что его обогнал тот, кого он считал ниже себя. Защищённые секунды и его удивление сменились безумной завистью. Его разум отказался принимать тот факт, что он ошибся насчёт Мундена. Как он может поверить, что этот парень смог победить принцессу Айрис? Голос разума кричит ему, что Мундоно просто очень повезло. Но даже если дело не было в удаче, то может быть и другое логичное объяснение, а не просто были несовместимы. Айрис оказалась слишком хорошей парой для Мундоно. Вот и всё. Он действительно хочет верить в это. Но вот только странное поведение Айрис было слишком подозрительным. Во время боя она несколько раз прерывала свои нападения, словно боясь чего-то. Почему она так долго мешкала с атакой, зачем кружила вокруг него? Возможно, ей стало плохо, а Монден просто воспользовался моментом её слабости. Можно найти множество оправданий поражению Айрис. И всё же, фиктавание Мондена было что-то пугающее. Изврат понял, что он и Мунден смотрят на мир через разные линзы. Их оценка сил и подход к бою слишком разные. Что-то подсказало ему, что он может потратить столетия на тренировки. Но никогда не достигнет этого мальчика. Вот насколько отточена техника Мундена. Как будто этот парень смог смешать воедино лучшие движения из всех существующих боевых искусств и усовершенствовать их в одно, ни с чем не сравнимую шедевральную технику. Эта мысль заставила его отвлечься от Сила Мондона и взглянуть на этого странного парня с другой стороны. В стиле меча Мондона было какое-то странное очарование. Это было похоже на то, как он в детстве восхищался работой своего наставника. Он стиснул зубы, всем сердцем отказываясь принимать это. Несмотря на то, что Изврат пока не встречался с лидером культа, он знаком со многими мастерами фехтования. Мондон просто не может быть самым сильным. «Что вы думаете об этом сражении, Беатрис?» Спросил он, утешая себя надеждой, что богиня войны уж точно сможет разблочить этого мальчишку. Ее голубые глаза с любопытством смотрели на мальчика. Этот взгляд был... Она словно заворжена им. «Я хочу сразиться с ним». Не такую реакцию он надеялся увидеть. Мизурат мысленно чертыхнулся и открыл рот, чтобы попросить разъяснений. Но как раз в этот момент на трибунах обрушилась волна волнений. Он перевёл взгляд на арену и увидел там короля Ариана. Его губы искривились в довольной усмешке. Она всё-таки пришла. Какая дура. Тебе уже не спасти ни твоего отца, ни ваше драгоценное королевство. В некотором смысле, король Ариан уже покойник. Его превратили в марионетку, бездомную куклу, благодаря которой они управляют своей страной. Пройдя сюда, даже не осознавая этого факта, Раус показал свою наивность, неподобающую принцессе. Изврат прикрыл свой рот ладонью, чтобы никто не заметил его кривую усмешку, и встал. Он медленно направился к лестнице, перехватив с собой на буксире свою королевскую марионетку. "Моя дорогая принцесса Раус. Я так рад видеть, что ты решила вернуться". "Раус, я так рад видеть, что ты вернулась". Подойди ко мне, заговорил король Ариана. Каждое из этих слов было вложено в его устой с вратом. Именно поэтому его тон был пустым и безжалостным. Спускаясь вниз под длинной лестницей, застеленной красным ковром, он одним взглядом отдал приказ своим прихвостням, велев им приготовиться схватить Роуз, если та начнет сопротивляться. Принцесса медленно подошла к ним навстречу. Отец, я пришла сюда, чтобы извиниться за все, что я уже натворила, и за то... «Что собираюсь сделать?» «Я совершила множество ошибок, и я уверена, что они были не последними. Но как принцесса Ариана и как твоя дочь, я должна следовать по пути своего предназначения». Голос Роуз дрожал. Ее медовые глаза наполнились болью, а щеки уже промокли от слез. Но даже при этом ее взгляд все равно полон решимости. И увидев это, изврат сделал шаг назад и пропустил вперед короля». Что бы ни задумала Роуз Арианна, она не станет нападать на собственного отца. Так что сейчас он является идеальным щитом для ее фальшивого жениха. До тех пор, пока у него под рукой находится король Арианна, его собственная марионетка, он может не бояться, что кое-кто осмелится вмешаться в его планы. «Я прощаю тебя, моя дочь», — сказал король Арианна. Его кукловод замер от шока. «Я не заставлял его произносить эти слова». И тогда начался хаос. Все произошло в мгновение ока. Роуз вытащила свой клинок, и из врат Махом спрятался за спину короля. Его люди среагировали оперативно, но Роуз была быстрее, чем они. Зрачки из врата расширились от шока. Что? Глаза Роуз были наполнены болью и гневом, когда она на всей скорости пронзила сердце короля Ариана. Как принцесса и как твоя дочь, я обязана освободить тебя. Король протянул руку, словно ему захотелось в последний раз дотронуться до Роуз. Но на полпути его рука безжизненно повисла. Тонкое лезвие пронзило насквозь тело короля Ариана и вонзилось прямо в грудь труса, который спрятался у него за спиной. «Спасибо тебе, отец». Ее собственное сердце сжалось от невыносимой боли, когда она вытаскивала свою шпагу из груди собственного отца. Кровь хлынула из сердца короля, прямо на руки принцессы, а потом... Словно в замедленной съемке, её отец упал на землю. Из глаз Роус брызнули слёзы. Ах, ты дрянь! Завизжал изврат. И хотя ж погоранило его, его рана была не смертельна. И разверепел он не из-за этого. Он заол, потому что Раус лишил его марионетки. Его гениальный план пошёл под откос. Схватить её. Его приспешники тут же ржали Раус. Но вместо того, чтобы попытаться сбежать или дать им отпор, Раус медленно приставил острие шпаги к своему горлу. Изврад занервничал всего на секунду, но потом его узкие губы скривились в ухмылке. Она никогда не сделает этого. Но когда она сильнее прижала шпагу к горлу, его лицо побледнело. Нет, нет, нет. Но как раз в этот момент, когда Раус была готова спарить себя горло, так вот, какой путь ты выбрала? Красивая, словно созданная самым искусным мастером, вспышка рассекла воздух, разрубив шпагу Роуз и оружие мужчин, окруживших девушку. И тысячи взглядов сосредоточились на одном человеке, с чьих уст сошли только что эти слова. Там, посреди арены, стоял Мундан, самый непримечательный парень. Ты. А в руке он держал черный, как ночь меч. Медведь.